Глава пятнадцатая Гарец с какой стати ты его так прижал? Что-нибудь нащупал? Да нет. Если я только чего-либо не упустил, с твоим братом можно было и не встречаться. Тогда почему ты потратил на него столько времени? Откуда я знал, что он мне расскажет? Понимаешь, в расследовании важной может оказаться любая мелочь. А расспрашивал я его так подробно потому, что хочу сравнить между собой версии Карла и Миранды, которая будет у нас свидетелем со стороны Домины. Я не смогла найти Амиранду. То есть? Не смогла, и всё. Никто её не видел. Настук в дверь, она не отзывалась. В конце концов, я пробралась к ней в комнату. Там не было ни Амиранды, ни большинства её вещей. Я постарался изобразить замешательство. Служанка у неё была, да? И что она говорит? Да ничего. Твердит, что Амиранды нет, только и всего. Проклятие. Здесь мы, кажется, сели в ловушку. Я встал и потянулся. Что ты собираешься делать? Попробую зайти с другого конца. А тебя я назначаю своим осведомителем. Попытайся выяснить всё, что связано с Уилой Лайдаунд. Как она заплатила выкуп, где и во сколько. Это в первую очередь. Кроме того, запоминай то, что покажется тебе необычным и любопытным. Постарайся также разыскать Эмиранду и не привлекать к себе особого внимания. Незачем, чтобы посторонние совали в носы в наши дела. Там на кону двести тысяч марок золотом, стоимость которых скоро возрастет еще сильнее. Мой домашний гений утверждает, что мы вот-вот получим новости о Славе Дуралейнике. У Амбер заблестели глаза. Действия Славе Дуралейника в Кантарде неизменно приводили к тому, что виногеты утрачивали влияние. Карантийцы его приобретали, цены серебра падали, а золото, наоборот, возрастало. Ты хочешь сказать, что мы становимся богаче с каждой минутой? Да, но только в фантазиях. «Ведь золото пока не найдено». Амберт придвинулась ко мне. На лице девушки было написано, что она не прочь пофантазировать на его. «А чем займёшься ты?» «Всем остальным. Например, поговорю с Донни Пал». «Я так и думала. Горит, я гораздо симпатичнее, и талантов у меня не меньше». «Значит, с Донни я разговаривать не стану. А поужинаю, посоветуюсь с домашним гением и отправлюсь в путь, чтобы к утру оказаться на той ферме, о которой рассказывал Карл. У меня будет целый день, чтобы изучить окрестности». Амбер придвинулась вплотную. Я, честно говоря, сопротивлялся не слишком решительно. Внезапно девушка сделала шаг назад. Что стряслось? Я просто вспомнила, что со дня на день должна вернуться моя мать. Если мы не найдем золото до ее возвращения, если я не убегу... Амбер поежилась. Не будем терять времени. Бедняжка. Впрочем, сочувствовала я ей не то чтобы всерьез. По-настоящему несчастен только тот, кому нечем прикрыть наготу. Все остальные, по большому счёту, сочувствия не заслуживают. «Но когда мы найдём золото?» прибавил Амбер, в глазах которой вновь заплясали озорные огоньки. «Берегись, горит Как известно, дурачить окружающих, не обременяя свою совесть, можно лишь до известных пределов. Существует также и предел самообмана. «Меня радует твоя уверенность, но я бы выразился несколько иначе. Если мы найдём золото?» «Когда, горит Когда?» «Ладно». Когда мы его найдём, берегись, Амбер. Мы обменялись идиотскими ухмылками. Очевидно, выход там же, где и вход. Да, так будет надёжнее всего. Смотри, не попадись на глаза слугам. И не забудь про охранников. Я подарил девушке поцелуй, который должен был служить чем-то вроде печати на деловом соглашении. Однако Амбер привозила его в обещание грядущей радости. В конце концов, я сумел вырваться из её объятий и ретировался. Я шагал по коридору, размышляя о маленькой ведьме. Свернул за угол и чуть было не налетел на Карла Старшего и Уиллу Даунд. Мне повезло, что они были заняты. Причем весьма. Если даже и заметили мое появление, решили, должно быть, что это слуга. Я поспешно отступил, чтобы прикинуть обходной путь. Амбер ошибалась. Уилла Даунд вовсе не из тех женщин, что способна заморозить воду в ванной. Теперь я понял, как она приворожила папочку младшего. Хотя, какая разница? Я свернул в сторону, но не сделал десятка шагов, как понял, что пускаться в авантюры не стоило. Не пройдет и двух минут, как я окончательно заблужусь в лабиринте переходов. По счастью, рядом оказался занавешенный проем. Я поглядел в щелку между шторами и узнал холл. Не осталось ничего другого, как гордо выскользнуть из укрытия и гордо направиться к парадной двери, делая вид, что проник сюда вполне официально. Я благополучно выбрался из дворца и направился через двор к воротам. Неожиданно у ворот появился Коуртер. Он сказал что-то привратнику, потом заметил меня. Выкатил глаза, побагровел, запыхтел, словно лягушка бык перед тем, как запеть. «Какого дьявола вы тут делаете?» «Приятель, я хотел спросить о том же самом у вас». «Не кажется ли вам, что вы, как говорится, слегка не вышли в физиономии, вам бы вощами торговать на рынке?» Он замахнулся. «Не знаю уж почему. Неужели мои слова настолько задели Ковартера?» Я перехватил его руку в запястье и потащил толстяка за собой. «Так-так. Между прочим, с теми, кому вы не годитесь и в подметке, следует обращаться гораздо вежливее». Выйдя за ворота, я отпустил его руку. Ковартер попятился, бронясь себя под нос. Я огляделся по сторонам, высматривая четырёх олухов, которых Амбер оставила ни с чем, распахнув передо мной дверь. Кажется, никого. Жаль, конечно, что Коуртер попался мне навстречу. Остаётся надеяться, что серьёзных последствий наша встреча иметь не будет. Амбер, который движет жадность, от Уилла Даунт наверняка отобьется, а вот что касается младшего... У него нет причин скрывать, что он разговаривал со мной. Пожалуй, стоит махнуть прямиком к Летти Варен.